— Нечего повторять за мной, Каролина, Каролина. Нам нужно кое-что уладить, пока вы еще не отправились отдыхать. Кстати, это сержант Хейверс. Булькнув горлом, Дентон поспешно наклонил голову. — Очень приятно, сержант, — приветствовал он ее и вновь повернулся к Линли. — Да, милорд. «Не надо меня титуловать. Мы не дома. А на людях я прямо-таки прыщами покрываюсь от неловкости, когда все время слышу «милорд».» Линли раздраженно перебрасывал чемодан из одной руки в другую. «Извините». Дентон тяжко вздохнул и отбросил формальности. «Каролина там, в кафе. Мы сняли коттедж в робин гуд «Очень романтично», — холодно заметил Линли. «Избавьте меня от подробностей. Извольте позвонить леди Хелен и сообщить ей, что вы не намерены бежать в Гретна Грин. Вы сделаете это, Дентон?» Молодой человек усмехнулся. «Конечно, в сию минуту». «Спасибо». Линли полез в карман и извлек оттуда кредитную карточку. «Не вздумайте что-нибудь затеять!» — предупредил он, протягивая ее к Мердинеру. «Мне нужна только машина и ничего более. Ясно?» «Еще бы!» — буркнул Дентон. Он оглянулся через плечо на кафетерий. Оттуда вышла красивая молодая женщина и посмотрела в их сторону. Она была одета и причесана столь же изысканно, как и сама леди Хелен Клайд, просто двойник своей госпожи. Интересно, сумрачно подумала Барбара, входит ли это в ее служебные обязанности? Горничная младшей дочери графа, просто что-то из девятнадцатого века. Лишь одна черта отличала Каролину от леди Хелен: горничной не хватало уверенности в себе. Барбара подметила, как Каролина держит сумку, крепко сжав ее обеими руками, словно вот-вот кого-нибудь ею стукнет. — Так я пойду? — спросил Дентон. — Идите, — разрешил ему Линли и добавил вслед. — Поаккуратней, ладно? — Все будет тип-топ, милорд, — отвечал тот. — Все будет тип-топ. Линдли проследил, как молодой человек растворяется в толпе, подхватив под локоток свою подружку, и обернулся к Барбаре. — Полагаю, больше нас ничто не задерживает, — сказал он. — Пошли. И он вывел ее на улицу прямиком к серебристому, переливающемуся на солнце Бентли. — Я получил информацию. Конфиденциально сообщил Хэнк Уотсон, сидевший за соседним столом, самую надежную, проверенную, гарантированную информацию. Убедившись, что все присутствующие в столовой готовы его слушать, он продолжил. Насчет этой истории с младенцем в аббатстве. Мы с Джоджо получили стопроцентную информацию нынче утром от Анджелины. «Еще кофе, Дебора», — любезно осведомился Сент-Джеймс у своей супруги. Она отказалась, и тогда муж налил себе и вновь обратился вслух.